Так увлекся чтением, что даже не заметил меня Волшебник Полифон, здравствуй Здравствуй, здравствуй Я так рад, что ты пришел Знаешь, такая книжка интересная Интересная? Да, про девочку, которая любила рисовать У нее было много красок и все волшебные И когда она рисовала, все ее рисунки оживали, представляешь? Это очень интересно А ты знаешь, что есть волшебные музыкальные краски? Музыкальные краски? Да. Как это? Хм, разве музыка бывает синей или желтой, или в полосочку, или в крапинку? <свят> Я ведь говорю о музыкальных красках. Их нельзя увидеть, зато можно услышать. А как это услышать краски? Я могу объяснить. А, впрочем, ты можешь узнать все сам. Значит, мы отправим отправимся в страну музыкальных волшебников? Ура! Да, но на этот раз ты пойдешь туда один. Ой. Не бойся, возьми с собой мою дудочку. Когда захочешь вернуться домой, слегка подуй в нее. Спасибо, полифон. Ну? Ну? Я готов. Смотри, не потеряй волшебную дудочку. «Чудеса! Только что был дома, и вот стою на улице в каком-то незнакомом городе. А дома-то! Вот это да! Один дом, ну, точно пианино, а другой словно бы контрабас. Ой, а вот домище так домище! Настоящий орган! Подойду-ка поближе». Что это тут написано? Школа. Интересно, какая может быть школа в волшебной стране? Зайду. Тихо. Наверное, уроки идут. Вон открыта дверь. Зайду-ка посмотрю. Никого нет. И даже парт нет. Какая-то непонятная школа. Ой, сюда идут, куда бы спрятаться. Залезу-ка я под стол Ой, как же было интересно мастерской инструмента. Правда, контрабасик? Очень интересно. Как ловко работает скрипичный дел мастер. Он настоящий волшебник. Да, скрипочка, да. Это было замечательно. Ой, Как тебе не стыдно, Трамбоша? Что такое? А почему ты не пришел в мастерскую? Вот еще. Чего я там не видел? Как тебе не стыдно? Мастер показывал нам, как делают скрипки. Ой, подумаешь. Чего там делать-то? Доску взял, четыре струны и привинтил, и скрипи себе. Что ты говоришь? Вот-вот. Вот-вот. Если бы ты так сделал, то кроме скрипа ничего бы не получилось. А у меня музыка...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 Птица порою весенней Пою словно птица Беспечна и нежна О радостных встречах На свету надежда Пой, скрипочка, пой А в оркестре Я все равно тебя перекричу И заглушу У меня голос, что надо Ну и хвостун Что? Кто сказал хвостун? Ты скрипка. Я? Нет. Ты контрабас. Я не говорил. Ну, я сказал, я. Это что? Ж... Кто это, это такой? Откуда? Откуда? Откуда? Что это за инструмент такой выискался? Никакой я не инструмент. Я Витя. Понял? Человек. Человек? А какой у тебя тембр? Да, какой. Чего, чего? Какой ещё тембр? Ну, то есть, как вы вверх? Ятино один. Здесь так В привычку начали мы переклички музыкальные наш урок я задам сейчас задание и проверю ваши знания кто учёбаsла вам про я хочу слышать сразу детский голос контрабаса Да играй по огромный неуклюжий Но артист Да нибудь нам спой Но вы учите Но не вы учите Позвольте А это что за мальчик? Это, это Витя. Витя. Витя. Витя Витя Тот самый Витя, который вылечил танцы И помог песенке найти свой ритм Да, это я Он не знает, учитель, какой у него тембр Да нет у меня никакого тембра Честное пионерское Ну же так, голос есть, а тембра нет Ой, да он просто двоечник, вроде меня А еще дразнился Трампоша Не смей так говорить о человеке Я сейчас помогу, Витя. Можно, учитель? Да, пожалуйста. Витя, послушай, у тебя дома есть какой-нибудь инструмент? Да, есть пианино. А еще у меня есть с собой дудочка. Вот сейчас. Ой, где же она? Тут нет. И в этом кармане тоже. Куда же она делась? И под столом нет. Эх, наверное, выпала из кармана. Что же я буду делать теперь, а? Как я теперь попаду домой? Кто мне поможет найти ее? Кто кто, кто, кто? Наверное, только волшебник Тембр. Да, пожалуй, только он. Волшебник Тембр? А где он? Не, не знаю. Он очень редко появляется. Так значит, я останусь без дудочки и никогда не вернусь домой. Надо, чтобы маэстро Тембр пришел сюда сейчас же. А как это сделать, Трамбоша? Как? Ай, придумал! Сейчас я устрою такой тарарам, которого маэстро Тембр ни за что не потерпит. Ну-ка, медные, ударные, помогайте! Я в любое время суток, По утрам и вечерам. Без труда могу устроить, без труда могу устроить. Тарарам! Тарарам! Кастанецы и шабелки, барадбаны и там -кам. Помогите мне устроить, помогите мне устроить. Тарарам! Если нужно больше шума, то прощайтесь только к нам, и вместе мы устроим город. здесь происходит? Вот видишь, видишь, Витя, это и есть маэстро Тембр. Я так и знал, я так и знал, что он не допустит такого шума в школе. Спасибо тебе, Трамбоша, здорово ты придумал. Что это за мальчик? Откуда? Я прилетел к вам с помощью дудочки, а вот теперь она куда-то исчезла. Исчезла? Да. Нет, она просто ожила. Как? Сейчас узнаешь. У меня много разных дудочек. Ну-ка, духовые, подойдите-ка все к нам. Вот, бери, Витя, любую дудочку. Ну, мне нужна именно моя трамбоша. Другие не помогут мне вернуться домой. А как же узнать, какая из них волшебная? Они так похожи. Похожи? Конечно. Ха -ха -ха. Ничуть не бывало. По характеру. Они очень разные. Я думаю, Витя все-таки сможет узнать свою дудочку. Ты ведь помнишь, как она звучала? Конечно, помню. Тогда слушай внимательно. А теперь бы мы хотели, Чтобы спел нам внук свирели, Вечно плачущий гопой. И дружобосы вышеть рады грустнеть твои рулады и печальный голос твой А ты погод на свежих Ждать устал уже, конечно Что ты хочешь нам сказать А теперь кларнет покажет трудные свои пассажи Он ведь учится на пято Babacıkı. Ты понял, что значит тембр? Да. Я, кажется, понимаю теперь, почему Полифон говорил мне про музыкальные краски. Разные тембры — это как разные краски. Правильно, Витя, правильно. Но только их не видно, зато слышно. Вот чудеса! А ты обратил внимание, как меняется характер музыки, когда меняется тембр? Нет, нет. Что ты не заметил? Тогда послушай повнимательней. Это же настоящие волшебные превращения. Ноги сегодня пели мои без виолончели но мне обойти сейчас. Споёт мятежно страстно, а вы согом и прекрасно мочаровывая гают друки мечей о сражениях о победе и обычных торжествах Твою эту песню может космос и созвездь И летит она с высот Звук мерцающей звоны Это голос виброфона Как прекрасно Не верится, что это та же мелодия! Особенно мне тембр трубы понравился такой звонкой, боевой! Звонкой, говоришь? Да! Боевой? Верно! А нежную трубу ты слышал? Ну, вы, наверное, шутите, маэстро! Труба всегда тра-та-та-та, зовет на бой, в поход! Тут не до нежности! И все-таки... Здорово! Молодец, труба! Я теперь всегда буду узнавать музыкальные инструменты по их тембру. Жаль только, что они не будут живыми. Напрасно ты так думаешь, Витя. Инструменты всегда оживают в руках музыкантов. А твои новые друзья очень скоро будут играть в настоящем оркестре. Они уже совсем неплохо звучат. Чтобы песня прозвучала Нужно многим потрудиться Надо музыку придумать И стихи должны сложиться А потом, чтоб вам приятно было Слушать эту песню Нужно звуки разукрасить Нет работы интересней Я расцвечиваю звуки, как могу их украшаю. Это дело непростое и ответственность большая. Знают все, что есть на свете, голосов так много разных. Без меня, маэстро тембра, был бы мир однообразным. Смотрите, смотрите. Учитель снимает бороду. Ой. Ой. Полифон, ты? Да, это я. Здорово ты замаскировался. Даже голос изменил. Тембр голоса изменил. Получилось? Еще как получилось. Я ни за что бы не догадался, что это ты. А зачем ты это сделал, Полифон? Мне интересно было проследить за тобой. Теперь я вижу, ты понял, как много зависит музыки от тембра. Понял. Познакомился с разными тембрами. Но далеко не все ты еще знаешь. Ведь инструментов так много. Слушай побольше разной музыки, слушай внимательно, и тебе откроется целый мир музыкальных красок. Играй, играй, волшебная дудочка. Лечу домой.